Как-то в середине лета, в четверг, Мумитроли ловил жучков в большой яме с желтой водой. Интересно, как это у них ножки, а? И почему они плавают задом наперед? Ой, кто это? Вот это да! Это же настоящий, живой, маленький дракончик! Ух ты! Синки, весь золотой, а крылышки, крылышки такие. Ну а ну, ну, ну, что? Села тише, тише, успокойся. Надо же, такой малюсенький, а злой. Отнесу-ка я тебя домой и покажу моему лучшему другу, сноу своему. Вот он удивится. Маленький дракончик светло-золотой. Отнесу тебя я в баночке домой. Будешь жить со мною в комнате одной такой любимый, милый, дорогой Я такой счастливый, Муми Троль У меня Дракончик Золотой Ля-ля-ля-ля-ля ля ля ля ля крепко прижал к себе стеклянную банку И самым безразличным видом направился к крыльцу дома В это время На веранде собрались все домашние. Муми-мама, Муми-папа и Фрекен-снорк, которая сразу же спросила... Что у тебя в банке? Ничего. Совсем ничего? Совсем. Бу-бу-бу-бу. Бу-бу-бу. Фух, ловко я от них отделался. Это будет замечательная тайна. Настоящий сюрприз для всех. бу Но сначала я должен показать тебя Снусмумрику, потому что он мой лучший друг. Будь паинькой, подожди меня здесь. Я постараюсь вернуться как можно быстрее. И Мумитролль со всех ног бросился на поиски Снусмумрика. А Снусмумрик сидел на берегу речки и ловил рыбу. У него было замечательное настроение, И он напевал себе под нос новую песенку. Мне солнце дарит свет своей улыбки, А я сижу, ловлю на завтрак рыбки. Как хорошо жить у быстрой реки Как хорошо жить в быстрой реки! Сижу, дремлю, у тепленькой водички. Плывут ко мне карасики-плотвички. Как хорошо жить у быстрой реки Как хорошо жить в быстрой реки Сну-свом, Сну-свом, Ты что, не видишь? Я же рыбу ловлю. Извини, пожалуйста, ты когда-нибудь видел дракона? Ты говоришь о крокодилах и ящерах? Нет, о настоящих драконах Настоящие драконы все перевелись А может быть нет? Может быть кто-то взял да и поймал его в банку Маленького такого дракончика, золотого Не думаю крохотными лапками и прозрачными крылышками. Это я. Я поймал. Пойдём. Я тебе его покажу. Заходи, пожалуйста, только тихо, чтобы не напугать его. Где же он? На комоде его нет. Может, он под кроватью? И под кроватью его тоже нет слушай по-моему, он на занавеске прямо над твоей головой Как он туда забрался? А вдруг он оттуда упадет? Милый, сиди не шевелись Я сейчас тебя сниму смотри, он Мой дракон летает Да не прыгай так, успокойся Смотри, смотри, он сел тебе на плечо и что-то стрягочет на ухо Такой маленький такой проказник Ты ему понравился Иди ко мне, иди сюда, мой маленький дракон а, Ой, он меня укусил Ну ничего, ничего, пойдем покажем его твоим родителям Что это у вас такое? Это дракончик мумитроля Он его поймал в канаве. Какой милый! А как его зовут? Ничего особенного, обыкновенный дракон. А что он ест? Дракоша, хочешь блинчик дракон. с вареньем? Дракон. А булочку с маком? Я не ем ни булок, ни пирогов, ни даже маковых плюшек. Как же вы мне надоели со своей канителью. Я летаю, плаваю где хочу. Хочу, кричу, а хочу, молчу, мне нравиться Мус-Мумрик. Он и милый, и разумный, ях! Муку такой забавный! И дырку на скатерти прожёгнуть, пожалуйста, прыгай банку, а! Ай, опять убудил! Сам виноват, зачем ты его хватаешь? И вообще, он не твой, Снос-Мумрика, потому что он любит только его! Ничего, через час-другой он будет знать, кто его хозяин. А я, пожалуй, пойду на речку. До свидания! А любимый мой кинджал, надо его выбить, пяти дракончик, в своём <свист> реке. Лети, лети, дракончик мой, лети к себе домой. А дом твой усну с момрик, хозяин твой, лети, лети скорей. Лети, лети, домой. Лети, лети, дракончик мой любимый, дорогой, лети, лети скорей. Лети, лети, домой. Лети, лети, дракончик мой любимый, дорогой. А пой, я с прозрачной водой. И без тебя мне будет очень плохо. Ой-ой-ой. Да что же делать без, что делать мне с тобой? Лети, лети, дракончик мой любимый, дорогой. Что же Любимый драконь. Зачем ты это сделал? Я даже не успела его рассмотреть. Пойди к Снусмумрику и посмотри. Он наверняка уже сидит у него на плече. А Снусмумрик снова сидел у реки. Но не успел он взять в руки удочку, как прилетел дракончик и уселся к нему на плечах. Он был в восторге от того, что снова видит Снусмумрика. Брысь. Я же сказал тебе, брысь, и домой. Ну, конечно, конечно, ты у меня красавец. И здорово, если ты останешься со мной. Но, понимаешь, муми метроль он мой лучший друг. Уснул. А муми метроль теперь вряд ли придет ловить со мной рыбу. Время шло. Крошка-дракон несколько раз просыпался, ловил мух и снова возвращался на свое место и снова засыпал. Вдалеке появилась лодочка с маленьким хемалем на борту. Плыву, качаясь в лодочке, Плыву себе, плыву. И в этой самой лодочке Я много лет живу И с этой самой лодочкой Сроднились мы давно Сосокою с из И с гладкою водой Эй, Хемуль! Да! Это я. Как дела? Спасибо, так себе. Ты далеко? Да не очень. Хочешь? Несколько рыбешек. Запечешь их на углях. Получится отлично. А что ты хочешь взамен? А видишь в моей шляпе маленького дракона? Возьми его с собой и выпусти подальше отсюда в уютном местечке, где много мух. А шляпу сложи так, чтобы она напоминала гнездо и оставив где-нибудь под кустом Да, это можно Лодка заскользила вниз по реке А после захода солнца появился мумитроль тролль Привет Привет Поймал что-нибудь? Поймал Присядешь? Да нет, я ведь просто так мимо проходил Ну как он, светится в темноте? Кто он? Дракон, конечно Я не знаю, пойди домой и посмотри Но я же его выпустил Здесь его нету, наверное он куда-нибудь улетел А я думал он здесь А знаешь, может быть так и лучше А этот твой поплавок здорово смотрится на воде, правда? Я и тебе такое сделаю, ты же завтра придешь ловить рыбу? Конечно приду, само собой! Так закончилась эта история. Дружба Мумитроли и Снус-Мумрика осталась крепкой. И когда Снус-Мумрик уходит по зову сердца бродить по свету, Мумитроль всегда с нетерпением ждет его вместе с подарком новой хорошей песней.